Власть. Разумеется, власть перешла в руки стремительно мужающего Петра. После смерти матери он решил не продолжать походы на Крым, которые совершались в годы правления царевны Софьи, а нанести удар по турецкой крепости Азов, расположенной при впадении реки Дон в Азовское море. И отправился весной 1695 года воевать Азов. Задумка с треском провалилась. Сильного флота у России не было. Снабжение отсутствовало. Столкновение с мощным противником мало походило на потешные баталии. Осенью началась подготовка к новому походу. В Воронеже за короткое время была построена флотилия из разных судов во главе с 36-ти пушечным кораблем «Апостол Петр». В мае 1696 года 40-тысячная русская армия под командованием генералиссимуса Шейна вновь осадила Азов. Только на этот раз русская флотилия блокировала крепость с моря. Петр I принимал участие в осаде в звании капитана на галере. Опять играл в войну? Не дожидаясь штурма, 19 июля 1696 года крепость сдалась. Так был открыт первый выход России в Южные моря. Началось строительство порта Таганрог. Появилась возможность нападения на полуостров Крым с моря, что значительно обезопасило южные границы России. Однако получить выход к Черному морю через Керченский пролив Петру не удалось. Он остался под контролем Османской империи. Сил для войны с Турцией, как и полноценного морского флота, у России пока еще не было. Но уже летом 1699 года Первый большой 46-пушечный корабль «Крепость» отвез русского посла в Константинополь для переговоров о мире. Само существование такого корабля склонило султана к заключению мира в июле 1700 года. Крепость Азов отошла к России. Завершив азовские походы пышными торжествами, празднованием полной виктории, Петр решил послать на обучение за границу молодых российских дворян, чтобы иметь собственных специалистов, а вскоре и сам отправился в свое первое путешествие по Европе. Перед самым отъездом царя за границу открылся новый боярский заговор, в котором активно участвовали родственники царицы Евдокии. Царь Лопухиных милосердно не казнил, а отослал воеводами в дальние города. Боярам соковнину и Циклеру отрубили головы, а с Евдокеей царь поручил разобраться своему дяде, Льву Кирилловичу. Уговорить ее добровольно отправиться в монастырь. Иот был за рубежи России на целых полтора года, при этом ни жене, ни официальной уже фаворитке писем не писал. Некогда было.